Глава 42. Находка. Прошло несколько дней, прежде чем магия шевельнулась в руках Хары. Воодушевившись, она поспешила рассказать об этом магу, но тот ответил скучающим взглядом: "Этого недостаточно". Хара поджала губы, быстро смирившись с тем, что комплимента не получит. Затем бросила на мага вопросительный взгляд. «Ты владеешь мечом?» «Разумеется». «Тогда давай сразимся». Маг приподнял бровь. «Тренировка», — пояснила девушка. «Я сейчас не в лучшей форме». «Думаешь, я буду тренироваться, пока у тебя в руках это?» Маг указал на мечи. Один из которых пульсировал алым, а второй вбирал всю черноту земли. Хара пожала плечами. Можем найти палки. Найди. Мгновение они смотрели друг на друга. Затем Хара встала и отправилась на поиски. Побродить пришлось прилично. Потрескавшаяся от засухи степь дыхнула на девушку горькой пыльцой. Солнце неприятно жгло кожу. Хара то и дело смахивала пот с лица. Соленые градины щекотно скатывались по спине. «Надо бы отсюда выбираться», – размышляла девушка. «Нельзя же бояться светоносцев вечно». Наконец она вернулась к Лиосару с двумя небольшими корягами. Мак забрал обе и через несколько минут вернул в виде тонких деревянных мечей. Они приступили к схватке. Конечно, девушка знала, что не выдаст достойного результата, но руки будто забыли все, что когда-то знали. Хара двигалась нелепо, пропускала удары, пыталась вспомнить, чему учили ее Карлайл с Редесаром. Но Леос оказывался проворнее и парировал атаки. Девушка начинала злиться. Эмоции захлестывают разум. Они опасны, когда речь идет о выживании. Но злость придавала Хари уверенности. Казалось, с ней она становится сильнее. Стоило выйти из себя, как руки уже не болтались бесцельно в воздухе. Девушка наносила ряд ударов, намереваясь задеть мага. А тот отступал, продолжая парировать их. Наконец, дерево треснуло. Хара увидела, как переломился ее меч, и тут же получила удар в живот. Растянувшись на земле, она сделала глубокий вдох. Маг внимательно смотрел на вздымающуюся грудь. Вдруг Хара почувствовала, как Лиосар коснулся деревяшкой ее шеи. Что это? Девушка увидела, что он приподнял медальон. Семейная реликвия брат отдал. Глаза мага сузились, и Хара недоуменно нахмурилась. Отпихнув от себя деревянный меч, она приподнялась. Что-то не так. Странно видеть подобную вещь у человека. Подобную вещь? Это просто безделушка. Серебряная, да, но безделушка. Даже если продать, мало на что хватит. Заблуждаешься. Леосар присел и взял круглый медальон в руки. Покрутив его, он присмотрелся. Это артефакт. Артефакт? У магов нет безграничного источника энергии внутри. Она восстанавливается со временем. Но бывают ситуации, когда времени нет. Некоторые маги заранее напитывают предметы силой, чтобы те помогали. Создать такой предмет непросто. От мага требуется огромное усилие и концентрация, потому что поток энергии в чистом виде может убить. Артефакты встречаются редко. Это второй, что я увидел за жизни. Хари стала не по себе. Откуда такая вещь у моей семьи? Никто из предков ведь не мог быть магом. Леосар покачал головой. Я не чувствую в тебе ни малейшего намека на это. Не исключено, что вещь украли. Чушь. Думаешь, святые просто потому, что на голове корона? Девушка не нашлась с ответом. Его сделали ведре, может, даже по заказу короля. По мнению правителей, шахова сила становится полезной, если оказывается в их руках. Весьма лицемерно, но кого это волнует? Хара вспомнила странную фразу Шархадарт о знаке силы. Тогда она не зацепилась за это, но сейчас слова обретали смысл. Знал ли Ландар, что медальон артефакт, а другие члены семьи? Я могу использовать его. Да, но не как представитель этого клана. Кулон может придать тебе физических сил, если те иссякнут. Что-то вроде второго дыхания. Держи это в уме, но не расходуй попусту. А как это сработает? Я должна буду что-то сделать? Потянуться к нему. Духом, не телом. Как только научишься манипулировать потоками энергии, поймешь. Здесь указано имя. Леосар наклонился, чтобы рассмотреть мелкие символы на грани. «Юстцхер» — силу дарующей. Девушка забрала у него медальон и посмотрела сама. Она не придавала значения этой вещи. Крутила ее в руках иногда, но и предположить не могла, что безделушка окажется полезной. Предки действительно украли ее. Или забрали как трофей во время боя? Правды не узнать. Хара сунула медальон под рубашку. Астрид размазывала по тарелке кукурузную кашу. Не очень-то хотелось есть с тех пор, как все пошло наперекосяк. Сначала вскрытые трупы вдоль восточной границы, затем вырезанные деревни и дозорные. Глупость Эддута. И все в одно время. Скверное время. Девушке казалось, что даже воздух переменился. Он всегда был отвратным. Но сейчас миазмы смерти стекались со всех сторон. Предчувствие нашептывало. Это только начало. Люди не уставали твердить о прилетающих эриях. Дурной знак. Война, эпидемия, голод. Что-то грядет. Оно уже пришло. И Астрид не знала, как этому противостоять. С раннего детства ей твердили, что маги – зло. От них нужно избавляться проверенными методами. Человек никогда не поможет магу, если только не продал Шааху душу. Всем хотелось Варидон. Астрид верила, что меч и красная кара решают все проблемы. Впервые увидев Эсхаль, она испытала невообразимый трепет. Эддут Красный казался полубогом. Астрид не сомневалась, что при нем Ривердасу никогда не будет ничего угрожать. Теперь же она видела осунувшегося уже не молодого мужчину, кое-как жующего картошку. Его перевязанная культя жалко свисала. О чем он думал? Она хотела залезть в его голову и страшилась этого одновременно. Каково это? Потерять все по неосторожности. Грис, по прозвищу Северянин, уселся напротив и протянул девушке письмо. Астрид сразу заметила королевскую печать и поспешила изучить содержимое. В душе она знала, что прочтет, и готовила себя к этому. Город наполнялся светоносцами, прибывающими по просьбе Эддута. Но, несмотря на количество, Астрид больше не казалось, что они внушительная сила. Прочитав письмо, она тут же смяла его. «Король требует, чтобы мы вернулись в столицу». «Срань кабачная!» «Он в курсе про Эддута?» «Да, и про Лакуду тоже. У нас проблемы.» «Может, пусть Эддут и отвечает за случившееся? Все равно ему нечего терять». Астрид хлебнула Эля. «Поедем все, — ответят те, кого спросят. Это наш долг».